День 57. Монте-Карло и рок-вечеринка с долгожданным тортифлетом. Проснулись вместе с ребятами, но к девяти утра решили в Монте-Карло не ехать. Решили идти, но чуть позже. Дорога выдалась чудесная, виды фантастические. Ближе к Монте-Карло мы немного заплутали. Дорог оказалось много, и каждая вела на свой уровень города. Мы остановили элегантную французскую старушку с вопросом, как добраться до Монте-Карло. Она показала нам кратчайший путь по берегу моря. На улицах пахло чудесно. Я предположила, что именно сейчас зацветают какие-то растения. Денис даже обратился к мужчине, который трудился на улице, с вопросом, чем это так вкусно пахнет. Тот улыбнулся немного застенчиво и сказал, что вообще-то это средство для мытья дорог. Так начался наш визит в Монте-Карло, страну больших денег и приятных ароматов. Город изо всех сил излучал благополучие. Выпив кофе, мы отправились в японский сад, потрясающее место с бансаями разных размеров, грациозными полукружиями мостиков и собственным садом камней. Посреди парка расположен пруд с огромными карпами. Они хищно поглядывали на Дениса, пока я пыталась сфотографировать его, безмятежно стоящего на берегу. После медитативного созерцания сада мы направились в сторону Королевского дворца. Прошли мимо казино, поражавшего своим богатством и пафосом, по улицам с роскошными магазинами. В Монте-Карло-Лифт тоже общественный вид транспорта. На нем можно добраться с одного уровня города на другой. Поднявшись на гору, где находился королевский дворец, я словно оказалась в фильме про принцессу Грейс. Мы дошли до кафедрального собора, где она похоронена вместе со своим супругом, принцем Рене. Потом спустились на площадь армии. По-французски она называется просто плацдарм. Именно здесь, по словам ребят, делали самую лучшую пиццу и пекли пирожки Барба Джонс. Мы попробовали и то, и другое. Лучшая в мире пицца оказалась поразительно похожа на ту, что мы ели в Неаполе. Видимо, она действительно лучшая. Пицца была относительно пышной и готовилась на живом огне. Томаты только натуральные и, конечно, свежая моцарелла. Славно пообедав, мы пошли в экзотический сад, Жардин Экзотик, который нам так рекомендовала Соломея. Дорога вела нас вверх вдоль парков, где пожилые леди занимались гимнастикой. Молодежь с увлечением играла в волейбол, а дети гуляли на площадке, жизнь вокруг кипела. Мы добрались до экзотического сада слишком поздно и, к большому сожалению, не попали в грот обсерватории, но прогулка по территории удалась. Я никогда не видела столько кактусов разных форм и размеров, собранных в одном месте. А какой прекрасный вид открывался на Монте-Карло с террасы. На бирюзовых волнах лениво клевали носом белоснежные яхты. Остров с королевским дворцом напоминал сказочный замок Рапунцель, который охраняет свирепый дракон, питающийся исключительно пирожками Барба Джонс. Домой мы вернулись затемно по пешеходной дороге, что шла вдоль моря. Фонарей предусмотрено не было, и по пути Дэн вовсю боялся встречных крыс. Рог Брюн сверкал огнями вдалеке, а справа от нас о чем-то шумно вздыхало море. Ребята встретили нас на станции и отвезли домой, где Седрик уже готовил тортифлет. Слоями укладываем в противень с высоким бортом вареную картошку, сметану, сыр для тортифлета, лук, по желанию, и бекон. Запекаем в духовке до золотистой корочки. Но Седрик картошку решил не варить. После часа ожидания мы разложили тортифлет по тарелкам. Он был не готов. Картошка радостно похрустывала у нас на зубах. Чтобы хоть как-то разнообразить ожидания, решили искупаться в бассейне с ледяной водой. Автором идеи почему-то была я. Вот что делает с человеком неумеренная дегустация местных вин. Дэн мужественно согласился. Соломея тоже последовала нашему примеру. Седрик и Баптист Миранда благоразумно отказались. Я заходила в воду два раза. Второй раз вместе с Соломеей, которая прыгнула в бассейн бомбочкой. Эта процедура нас очень освежила. Проклятый тортифлет! Пришлось продержать его в микроволновке дополнительный час, но в итоге мы получили очень вкусное блюдо. Ребята ушли провожать Седрика в соседнюю квартиру. Он был расстроен, потому что расстался с девушкой, и Соломея решила его поддержать. За это время мы перемыли всю посуду, собрали стол и рюкзаки, только что не сделали косметический ремонт. Утром мы собирались ехать в Ниццу, а оттуда прямиком в Арль.